Беню Йергин, лауреат Пулитцеровской премии. Новая карта мира. Энергетические ресурсы, меняющийся климат и столкновение наций. Введение. Эта аудиокнига рассказывает о новой карте, складывающейся в результате кардинальных изменений в геополитике и энергетике. Геополитика отражает смещение равновесия в мире и растущее напряжение между государствами. Энергетика показывает драматические изменения в поставках энергоносителей на мировой рынок, вызванные, с одной стороны, значительными переменами в ситуации с развитием энергетики в Соединенных Штатах, которые невозможно было представить себе еще десятилетия назад, и, с другой стороны, глобальным расширением использования возобновляемых источников энергии, а также политикой по проблемам климата. Сегодня на арену выходят разные силы. Первая из них это сила государства, выраженная развитием технологий, состоянием экономики, военными мощностями и географическими условиями, национальной стратегией и просчитанными амбициями, подозрениями и страхами, случайностями и неожиданностями. Вторая это силы, рождённые нефтью и газом, энергией ветра и солнца, расщеплением атома, Цель рождённая политикой, направленной на переустройство системы энергоносителей в сторону технологий с нулевым выбросом углерода. Автор намерен показать и объяснить, как рождается это новое будущее, каклансовая революция изменила положение Америки в мире, как и почему началась и продолжается новая холодная война между Соединёнными Штатами с одной стороны, Россией и Китаем с другой, и какова в ней роль энергетики. как резко и потенциально опасно меняется вся система отношений между Соединенными Штатами и Китаем, от взаимодействия до стратегического соперничества, как неустойчив фундамент Ближнего Востока, по-прежнему обеспечивающего треть мировой добычи нефти и газа, Как привычная экосистема горючего и автомобиля, существующая более века, реагирует на вызов со стороны революции мобильности? Как может на самом деле проявиться широко обсуждаемый переход с использования ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии? В разделе Новая карта Америки автор рассказывает историю неожиданно начавшейся сланцевой революции, которая меняет место Америки в мире. Переворачивает с ног на голову мировые энергетические рынки и трансформирует мировую геополитику. На настоящий момент начало промышленной добычи сланцевой нефти и сланцевого газа можно смело признать крупнейшим технологическим прорывом 21 века в области энергетики. Использование энергии ветра и солнца было инновацией, соответственно, 70-х и 80-х годов прошлого века. Несмотря на то, что их реализация в полной мере началась лишь в прошлом десятилетии, США обогнали Россию и Саудовскую Аравию, выйдя на первое место в добыче нефти и газа, и сейчас являются одним из крупнейших экспортёров этих продуктов. Несмотря на попытки запрета сланца со стороны некоторых политиков, сланцевая революция ускорила рост экономики Соединённых Штатов, способствовала укреплению их позиций в мировой торговле. Увеличение инвестиций и созданию рабочих мест позволило снизить стоимость коммунальных услуг. Сланцевая революция имеет по-настоящему национальный масштаб. Сети поставщиков, необходимых для добычи продукции сланцевой нефти и газа, охватывают всю территорию Соединённых Штатов, проникая буквально в каждый штат и способствуя созданию рабочих мест даже в штате Нью-Йорк. Хотя правительство этого штата запретило разработку сланцевых месторождений в его границах из-за позиции сторонников защиты окружающей среды. Начиная с энергетического кризиса 70-х годов, американцы привыкли считать, что их страна находится в уязвимом положении из-за своей зависимости от зарубежных поставщиков. Геополитические последствия сланцевой революции для США, которые теперь полностью обеспечивают себя нефтью и газом, являются их экспортёром. заключаются в том, что страна обладает гораздо большим влиянием и имеет возможность вести более гибкую внешнюю политику. Однако у этой вновь обретенной уверенности в себе есть границы, поскольку ранее упомянутые последствия по-прежнему всего лишь часть общей системы взаимоотношений между странами. Раздел «Карта России» рассказывает о ситуации, напоминающей пороховую бочку, сложившуюся в результате взаимодействия потоков энергоресурсов геополитической конкуренции и по-прежнему существующих разногласий из-за неурегулированных границ, возникших после распада Советского Союза 30 лет назад, а также из-за стремления Владимира Путина восстановить Россию как великую державу. Возможно, Россия и энергетическая сверхдержава, но она также финансово зависима от экспорта нефти и газа. Сегодня, как и во времена Советского Союза, Экспорт энергетических ресурсов из России вызывает ожесточённые споры, поскольку он потенциально может использоваться в качестве инструмента политического давления на Европу. В то же время, вне зависимости от потенциального политического давления в прошлом, его вероятность теперь снижена в результате перемен как на европейском, так и на мировом рынках газа. Противоречия, вызванные внезапным превращением Советского Союза в 15 независимых государств, остаются нерешёнными. Причём нигде это не проявляется так сильно, как между Россией и Украиной, где тлеет взрывоопасный конфликт вокруг Газы. После аннексии Крыма Россией в 2014 году противостояние перекинулось на юго-восток Украины. По странной прихоти истории эта война, особенно неопределённость с поставками Украине американских вооружений для борьбы с русскими танками, стала одной из причин попытки объявления импичмента Дональду Трампу. Сегодня американско-российские отношения ухудшились до уровня невиданного с начала 80-х годов. В то же время Россия вернулась на Ближний Восток и разворачивается на Восток, к Китаю. Таким образом, Москва и Пекин объединяются ради отстаивания абсолютного суверенитета и противостояния, как они говорят, американской гегемонии. В их активно развивающихся отношениях между тем есть и практический фундамент, Китаю нужны энергоресурсы, а России рынки. В основе раздела Карта Китая лежит то, что в самом Китае называют век унижений, а также его грандиозные достижения в мировой экономике и военной силе. Кроме того, обсуждается проблема потребности Китая в энергоресурсах, ведь он стремится стать крупнейшей экономикой мира и по некоторым оценкам уже стал таковой. Китай расширяет свои области влияния во всех измерениях. географически, в военном плане, экономически, технологически и политически. Превратившись сначала в сборочную и производственную мастерскую мира, сегодня Китай стремится продвинуться в цепочке создания ценности и стать мировым лидером в новейших технологиях. А это вызывает тревогу в Европе и Соединенных Штатах. Китай предъявляет претензии почти на все Южно-Китайское море, по которому проходят важнейшие морские торговые пути в мире. Это самый важный пункт стратегической конфронтации с США. А энергетика важная часть этих претензий. Цель китайской инициативы Один пояс один путь перекраивание экономической карты Азии, Евразии и всего мира. Перемещение бывшей средины империи в центр реорганизованной мировой экономики. Она призвана гарантировать, что Китай будет иметь доступ к рынкам, энергоресурсам и сырью. Однако в какой степени инициатива Один пояс один путь является экономическим проектом, или, как говорят некоторые скептики, это геополитический проект, направленный на создание нового китайского порядка в мировой политике. Одно из последствий торговой войны с Соединёнными Штатами выразилось в том, что у китайской инициативы появилась ещё одна цель развивать новые рынки, чтобы компенсировать неустойчивые рынки в США. Сложившийся в начале текущего столетия компромисс по поводу ВТО разрушился. Критическое отношение к Китаю это единственное, что объединяет демократов и республиканцев. Руководство структур национальной безопасности в обоих государствах всё чаще рассматривает своих оппонентов в качестве потенциального противника. Однако США и Китай переплетены друг с другом экономически и взаимосвязаны сильнее, чем считают многие. Кроме того, и США, и Китай зависимы от общего мирового экономического процветания. Однако подобная ситуация вполне вероятно сохранится недолго, поскольку всё громче звучат призывы к разделению двух крупнейших мировых экономик, а взаимное недоверие усиливается. На протяжении веков карта ни одного региона мира не претерпела столько изменений, сколько карта Ближнего Востока, где зародилась цивилизация, где появилась самая первая карта в мире. Его географические границы менялись в античные времена, когда возникали и рушились многочисленные империи. Несмотря на то, что Османская империя владела этим регионом в течение шести столетий, его границы часто передвигались. Карта современного Ближнего Востока возникла во время и после окончания Первой мировой войны в результате вакуума, образовавшегося после распада Османской империи. И в её основе лежали границы провинций, установленные османами. С тех пор карты Ближнего Востока многократно подвергались пересмотру, причинами которого были панарабский национализм и политический ислам, борьба с государством Израиль. Затем на них покушались джихадисты, которые хотят заменить саму идею национального государства идеей халифата, зародившейся в VII столетии после смерти пророка Мухаммеда. Сегодня самым острым конфликтом в борьбе за лидерство в регионе является противостояние между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном, которое осложняется притязаниями Турции, стремящейся играть новую роль, подобно Османской империи в XIX веке. Ещё одна особенность региона конфронтация между Соединёнными Штатами и Ираном, продолжающаяся уже более 40 лет. Конечно, Ближний Восток сформировался не только на основе политических карт. На его формирование влияли и влияют карты другого рода: геологические карты, карты нефтяных и газовых скважин, трубопроводов, а также маршрутов танкеров. Нефть и газ, наряду с доходами, богатством и властью, которые они приносят, по-прежнему определяют лицо региона. Однако резкое снижение цен на нефть, начавшееся в 2014 году, Вызвали новые споры относительно будущего нефти. Не больше 10 лет назад мир переживал из-за пика добычи нефти. Тогда появились мысли о том, что запасы нефти скоро иссякнут. Сегодня фокус сместился на пик спроса. Теперь люди задаются вопросом, как долго потребление нефти будет расти и когда оно начнётся сокращаться. Будет ли значение нефти столь же велико в ближайшие десятилетия? Вероятность уменьшения роли нефти и газа заставляет основные страны-экспортёры диверсифицировать свою экономику. Саудовская Аравия, например, делает это ускоренными темпами. Если существует один основной фактор в пользу идеи о том, что именно спрос, а не предложение станет в будущем главным ограничителем использования нефти и газа, то это несомненно будет политика в области климата и развитие технологий. Одним из рынков, где использование нефти казалось гарантированным на многие годы вперёд, считались транспортные средства, и особенно автомобили. Больше он таковым не считается. Ему нет места на дорожной карте будущего. В наше время нефть столкнулась с неожиданным вызовом со стороны новой триады: электромобилей, которые не используют бензин, системы mobility as a service, к которой можно отнести каршеринг и сервис попутных поездок. автомобилей, которым не нужны водители. Mobility as a service интеграция различных форм транспортных услуг в единую службу обеспечения мобильности, предоставляемую по требованию. Результатом здесь может стать конкуренция за лидерство во внедрении новых технологий, объединённых под названием Автотех. Свокупность новейших технологий, связанных с экономией горючего, обеспечением качества и безопасности езды. что может принести триллионы долларов. Дебаты по поводу того, как быстро мир может и должен адаптироваться к изменениям климата и сколько это будет стоить, вряд ли разрешатся в нынешнем десятилетии. Однако стремление к этому будет возрастать по мере усиления заинтересованности общественного мнения и поиска новых методов внедрения систем нулевого выделения углекислого газа. Всё это ведёт нас к энергетическому повороту, переходу от мира сегодняшнего, от нефти, природного газа и угля, 80% потребляемой энергии, как и 30 лет назад, мы получаем, используя их, к миру, который всё чаще использует возобновляемые источники энергии. Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году, знаменует начало новой эры. будущего, в котором выделение углекислого газа в результате деятельности человека будет сведено к минимуму. Тема энергетического поворота широко обсуждается во всём мире, однако противоречия, как внутри отдельных стран, так и между ними только усиливаются. Они касаются сути перехода, того, как он будет развиваться, сколько времени займёт и кто будет за всё это платить. Понятно, что энергетический поворот для развивающихся стран, например, для Индии, где сотни миллионов бедных не имеют доступа к энергоресурсам, и для Германии и Нидерландов две совершенно разные вещи. Солнечная энергия и энергия ветра стали избранными средствами для декарбонизации производства электроэнергии. Когда-то они были альтернативными, а теперь считаются основными. По мере увеличения их доли в производстве электроэнергии Они сталкиваются с проблемой прерывистости. Они могут насыщать сеть электроэнергией, когда светит солнце или дует ветер, но почти полностью исчезают, если день облачный, а ветер еле шелестит. Это свидетельствует о существовании главной технологической проблемы поиска путей сохранения максимального количества электроэнергии на период времени, превышающий несколько часов. Именно климат будет одним из решающих факторов при формировании новой карты производства и потребления энергоресурсов. Здесь я вновь обращаюсь к истории, которую начал в книге В поисках энергии: ресурсные войны, новые технологии и будущее энергетики. The Quest: Energy, Security and the Remaking of the Modern World. В этой книге более сотни страниц я посвятил тому, как вопрос климата который был предметом интереса горстких учёных в Европе середины XIX века, опасавшихся наступления нового ледникового периода, способного уничтожить цивилизацию, прошёл путь до консенсуса по проблеме глобального потепления, благодаря которому представители 195 государств собрались в 2015 году в Париже, чтобы подготовить соглашение, ставшее всемирным стандартом по проблеме климата. Главная цель этой аудиокниги рассказать о том, как политика в области климата, стимулируемая исследованиями и наблюдениями, климатическими моделями, политической мобилизацией, общественной деятельностью и усиливающимися опасениями, будет менять энергетическую систему. Нулевое выделение углекислого газа это важнейший вызов грядущих десятилетий с точки зрения не только политики, но и самой жизни каждого человека, а также цены достижения этой цели. Мы уже двинулись по дороге в будущее. не только посредством возобновляемых источников энергии и электромобилей, но также и благодаря сланцевой революции, которая преобразила политику Соединённых Штатов в области энергетики, перевернула мировые рынки и изменила роль Америки в мире. Начнём наш путь отсюда.